строки «Сказки печали и радости». Яна Легчина. «Пол горя». По мотивам сказки «Царевна лягушка». Читает Ульяна Пылая. Специально для сервиса «Строки». В очаге слабо попыхивал огонь. Царевна еще видела лягушачьими глазами, и языки пламени казались смазанными красными с желтым отливом. Двигались они медленно, постреливали, оставляя после себя в воздухе поблескивающий алый след. Шкурка на спине лопнула, разошлась точно платье по шву, поползла к плечам и бокам, обнажая белую кожу. Конечности удлинялись, мышцы наливались силой, Человеческое тело раскрывалось из прорехи в шкурке, как пышный цветок из тугого бутона. Больно ли это? Пожалуй. Любое перерождение — это больно, даже если совершаешь его почти каждую ночь, с тех пор, как заколдовали. Но, как сказал он тогда, посмеиваясь в своем хрустальном чертоге, боль сопровождает человека с рождения. Природа так задумала, не я. Не думай о нем. Велела себе. «Не думай, не думай!» Лягушачья шкурка доползла до задней поверхности шеи, ссохлась, выпуская из-под себя золотистые косы. «А уж тем более боль сопровождает женщину. Твое тело еще не испытало всего, что может испытать тело женщины. Но, полагаю, в сравнении с этим и мой дар не муки». Продолжал он в воспоминаниях язвительно и важно, словно учил ее, неразумную, тому, как устроен мир. Замолчи, взмолилась про себя, но тут же одна мысль догнала другую. Как он смел издевательски называть свое проклятие даром? И ведь она не побоялась, спросила об этом. А он засмеялся еще задорнее, хотя, очевидно, весело ему не было. Ты еще не знаешь, что такое проклятие. И с того дня над ней, как наточенный меч висела угроза, все, что происходит с ней отныне, не беда, а лишь полбеды. Может быть страшнее, может быть хуже. Из-под шкурки вынурнуло человеческое лицо, и царевна жадно вдохнула, проморгалась. Мир вокруг стал четче, потерял лишнюю красноту и желтизну, но глаза наполнились слезами не от горя, а лишь потому, что страшно пересохли, и в мутной пелене ей показалось, что на стене была не ее тень, а его, горбатая. Царевна выпрямилась. Пытаясь отдышаться, глянула на свои руки и ступни, маленькие, девичьи. Как смогла, осмотрела свое обнаженное тело, по-прежнему невысокое и мягкое, выросшее в заботе, не знавшее ни голода, ни изнурительного труда. Правда, теперь кожа царевны была совсем не такой холеной, как раньше. За три года лягушачья шкурка обтесала ее, превратила в шершавую и грубую, Местами на щеках и плечах, на боках и пальцах, на животе, под лопатками. Кожа и вовсе шелушилась и покрывалась мелкой красной сыпью. Можно было всплакнуть о былой красоте, но кому она сейчас сдалась, ее красота? Впору радоваться, что хоть что-то осталось от нее прежней. Длинные пушистые волосы, округлые локти с ямочками и широкие бедра, которые, по словам теремных кумушек, некогда пророчили царевне быть здоровой матерью крепких детей. О, как она сама тогда щебетала, как перешептывалась с подружками в царском саду. Гадала, за кого же пойдет замуж? А вот оно как вышло. Думала ли, кем станет, ни женой, ни любимой, колдуньей-оборотницей, вечной невестой человека, которому важна не она сама и не имя ее отца, даже не богатство ее рода, а скрипнула дверь. Заглянула служанка Марья. Поочудилась, что пора. мария шмыгнула внутрь, стражники с грохотом заперли за ней засов. Выходит, угадала. Она принесла ворох, полотенец и пузатый кувшин, ловко разложила все на скамье. Царевна уже не стеснялась своей ноготы. Отходя от превращения, немного побоюкала шкурку в ладонях и бережно переложила ее на сундук. Марья быстрая и гибкая, как ивовая ветвь. Вытащила на середину комнаты бадью, выплеснула туда воду и принялась обтирать царевниное тело мокрыми полотенцами. «Торопишься?» – заметила царевна хрипло. «Что ему, так не имется меня увидеть?» Марья боязливо огляделась. вернусь сегодня!» – протраторила шепотом. злющей – «Думаю, случилось что!» Закончив омовение, надела на царевну нижнюю рубаху. Покачала головой, глядя на ее подбородок. «Ай-яй-яй, теперь здесь строло!» «Подать зеркало, только быстренько!» Царевна пожала плечами. «Ну, подай». Скарба у нее здесь было много, пожалуй, даже слишком много для той, кто бывала в человеческом теле куда реже, чем в лягушачьем. И все больше жила не здесь, а во внутренних садах, которые с ее же помощью выстроил для нее Иван. Первый сад, летний, лежал под открытым небом, но его окольцовывали такие мощные стены, что в них не удалось бы найти ни засора, ни расщелинки, чтобы не сбежала. Там царевна проводила теплую часть года. Второй сад, зимний, находился под теремной крышей. В холода его отапливали слуги так, чтобы волшебная лягушка не высохла от жары, но и не впала в спячку. В зеркале на подбородке обыкновенная косая ссадина. На простой девушке затянулась бы за неделю, а вот на лягушке, которая это лицо видит от случая к случаю, кто же знает. Не страшно, царевна криво улыбнулась, да свадьба точно заживет. Марья стрельнула глазами в сторону двери Беспокойно облизнула губы Извини, царевна смутилась Не буду так говорить при тебе, если боишься Мария заправила за ухо каштановую прядку, выбившуюся из косы Не надо, попросила тихо С тобой-то госпожа моя царевич ничего не сделает А со мной, простой девкой За что? За легкую царевнину насмешку? Иван, конечно, скоро на расправу, но не настолько же Хотя слава у него теперь была страшная Впрочем, незачем расстраивать марию Теперь она ее единственная подруга. С кем еще пошутишь, мол, хоть царевна для всех и невеста Ивана, свадьбы им не видать. И совсем не потому, что у Ивана есть давняя зазноба, боярышня с косами, словно начищенная медь. Нет-нет, если уж повезло найти колдунью-оборотницу и узнать, какой то обладает силой, перво-наперво задумаешься, как все не испортить. Иван не дурак, нелюбимый царский сын от постылой жены. Он привык, что благо не сыплются на него сами по себе, но раз уж свезло, вцепится в свою удачу, как охотничий пёс. Отец отправил его властвовать на болото, в никудышное гиблое место, где Ивану было велено искать себе и соратников, и невесту. Кто же знал, что он отыщет её, дочь заморского царя, вынужденную влочить существование в липкой лягушачьей коже? А когда она на время возвращает себе девичий облик, Чаще по ночам, в часы потерянных и потусторонних То может колдовать так, что и не в каждой сказке решатся баять Одна беда – колдовать может, принося пользу всем, только не себе Впрочем, уж для Ивана это не беда Разузнав все хорошенько, он теперь содержал ее, как драгоценную узницу И жениться на ней не спешил Вдруг, после свадебных обрядов, когда царевна примкнет к роду мужа Она станет больше земной женщиной, чем колдуньей О нет, Иван бы на это не пошел. Вот и попробуй такого обхитри. Тем временем Марья помогла ей одеться до конца. Вычесала и заново заплела волосы, украсила пальцы браслетами, а уши позвякивающими серьгами. Тут же коротко поклонилась и, собрав все лишние вещи, вынесла их из комнаты и была такова. Царевна осталась одна, Иван все не шел. Чтобы занять себя хоть чем-то, она села на лавку и стала рассматривать руку. Как же все-таки приятно, когда видишь ее вместо тонкопалой перепончатой лапы. Огонь по-прежнему постреливал в очаге. Для превращения царевне выделили теплое место, в котором топили не по-черному. На сундуке лежала нетронутая узорная шкурка и от чего то все вместе, и тревога Марии, и отблески пламени, и случайно привидевшаяся горбатая тень напомнила о царевне о том, как ее зачаровали три года назад, два из которых она провела у Ивана. Она ведь рыдала тогда, ругалась, кричала, что не вынесет этого ни дня и при первой же возможности уничтожить ненавистную лягушачью шкурку. А он продолжал посмеиваться и зло кривил губы. Говорил, попробуй, мол, уничтожишь, вот и поглядишь, каково из себя настоящее проклятие. Хлопнула дверь. Иван ворвался в комнату, как вихрь. «Здравствуй, Иван-Царевич». Проговорила плавно, нараспев Что стряслось? Не как одолела тоска лютая Он остановился перед ней Высок, словно молодой дуб Широкоплечь и красив Ох, как красив! Только встретив его, она еще Не зная ни его любимой Ни его намерениях, размышляла Какая счастливая у них может сложиться жизнь Иван и выглядел Как спаситель заколдованных девиц Кудри цвета горчичного меда Лицо чистое, крупное, вылепленное, прямой нос, точеный подбородок, глаза темно-зеленые, как болотная тина, едва позолоченная солнечным светом. И даже ей, лягушки это сравнение не было ненавистно. «Стряслось», — сказал Иван угрюм. «Ох, стряслось!» «Может, думала царевна, ей с самого начала следовало быть с норовистия? «Стоило вовремя понять, что забота, которая окружила ее Иван, начинает душить, душить». Тогда казалось, что она слишком гордая и неблагодарна. Как можно обижать подозрениями своего благодетеля? Иван вытащил ее из болота, Иван привел ее в свой дом, и он просил за это сущую мелочь – то испечь каравай, то вышить рубаху, чтобы порадовать своего грозного отца. Но постепенно его желания становились все значительнее, а свободу царевны все меньше. Теперь она уже не обманывалась, понимала, что живет на правах заключенной – но до сих пор вела эту игру так, чтобы не сделать хуже. Ведь всегда можно сделать хуже, правда? Шкурка на сундуке как доказательство. А еще тревожные слухи, вездесущие точно пауки и далекое эхо криков. Где они все? Те, кто бросил вызов Ивану? В какой земле лежат их буйные головы? В какой пытошной истливают их кости? Иван резко сел на лавку напротив. Мой выдохнул. «Любимый конь, мой ретивый гнидко сломал ногу!» Царевна прикрыла глаза. «Что ж, далеко не самое страшное, что он мог пожелать. Не кручинься, Иван-царевич!» Все тот же плавный голос, ласковый тон. «Твое горе совсем не горе. Я тебе помогу!» Иван кивнул. Он тоже знал правила этой игры. Для него, по сути, нехитрые. Но Иван соблюдал их безукоризненно, раз надеялся пользоваться колдовством царевны много лет не трогать ее в любом из тел, быть вежливым, не просить слишком много и слишком часто. Чем чаще просят, тем меньше должны быть желания. Царевне нужно время, чтобы набраться сил. Чем сильнее она устает, тем реже может превращаться обратно в девушку. Но если уж выполнила что-то из ряда вон, и ее человеческому телу нужен отдых. Прогулка по саду или ароматная купальня. Иного не разрешали из опасения, что сбежит. Но иногда Иногда. глодала мысль. Нужно было изначально поступить по-другому. Говорят так, в чане медленно нагревают воду, чтобы угодившая туда лягушка не выскочила сразу. Теперь царевна болтыхалась, надеясь лишь на то, что воду оставят такой, как сейчас, а не вскипятят. — Спасибо, — Иван слабо улыбнулся. — Я боялся, что не вылечишь. Так глупо, просто камень попал под копыт и снова покачал головой. Царевна промолчала. Иван потер лицо ладонями и внезапно уставился на нее. «Что это?» — вскинул бровь. «У тебя на подбородке. Может показаться, что я тебя бью?» Царевна пожала плечами. «Да так, просто. Просто». Иван облокотился о колено одной рукой, и вторую запустил в гречишные кудри. «Просто. Эх, душа моя!» Как пообещала вылечить коня, так сразу пробрала на разговоры. «Я же тебя не обижаю, правда?» Иван улыбнулся. «Совсем не обижаю». «Ты живешь у меня и не тужишь!» Царевна отозвалась равнодушно, «Как диковинное животное в клетке». Иван рассмеялся и шутливо погрозил ей пальцем. «На что только люди не готовы ради своих диковинных животных!» «Когда ты вылечишь гнетко, до утра управишься?» «Управлюсь». Он расплылся в улыбке, совсем как довольный мальчишка, и повторил «Спасибо». Царевна только невесело усмехнулась. Раньше она пыталась торговаться с ним, выменивать себе больше воли, Но на Ивана, где сядешь, там и слезешь, это сейчас он добродушен, а может быть и не таким. Отведет не на прогулку, а в темницу. Не пытать, просто посмотреть, как может быть. Или расскажет не очередную байку из похода, а историю, как недавно сжег на костре степную ведьму, вздумавшую его одурачить. И как она кричала, когда огонь плясал на пальцах ее ног. Он говорил, что царевна свободны выбирать, как ей жить. «Несчастной пленницей или доброй помощницей?» «И, наверное, она уже давно смирилась, хотя, может, может, если бы тогда поступила иначе. Но толку сейчас об этом думать». «К слову, Иван глянул на нее довольно и лукаво, как сытый кот. Я же тут встретил твоего несостоявшегося женишка?» По спине пробежал холодок. «Кого? Как кого? Этого?» Иван скрючился и снова рассмеялся. «Коша бессмертного! Ну и видок!» Я думал, этот колдун старик, а он оказывается совсем еще молодой, чуть ли не младше меня. Случайно с ним пересекся у зеленого брода. Я с ним поздоровался, но лишь потом, когда разъехались, сообразил, кто он такой. Много ли черноволосых горбунов ездят на конях, у которых дым из ноздрей валит. Зато, душа моя, теперь я превосходно понимаю, от чего ты за него не пошла. Я, процедила царевна, не пошла за него не потому, что он горбун. «А потому что он чернокнижник, убийца и злодей!» а хохотнул Иван. «Кто из нас теперь не убийца и не злодей?» Подался вперед, шепнул заговорщицки. «Знаешь, как у меня все в мыслях сложилось? Он дурачина не оперившийся. Видно, совсем не знал, как завоевать понравившуюся девицу. Поэтому и заколдовал тебя». «Но я-то на него не в обиде!» Царевна проглотила ком в горле. «Одного не понимаю!» — Иван хмыкнул чего люди зовут его бессмертным. Выглядит, как обычный человек из плоти и крови, только уродливый. Царевне не хотелось говорить о нем, однако слова вырвались почти против воли. От того, что родился совсем болезненным, и никто не думал, что он выживет. Но он выжил, и с тех пор пошло-поехало. Сжала кулаки, впилась ногтями себе в ладони. Не убили неумелые войны воины, ни дикие звери. Теперь он живет в своих чертогах из хрусталя, И цари с боярами, которые раньше им помыкали, трепещут перед его именем. «Трепещут!» — скривился Иван. «Нашли угрозу!» — царевна помедлила, спросила сухо. «Ну так что, вы разъехались и больше ничего не было?» «Кроме того, что Гнитко на подъезде к дому сломал ногу». Иван болезненно ухмыльнулся. «Эккая напасть!» «Ладно, заболтался, лечи его скорее!» Тут же поймал царевнин взгляд, и в его разуме будто что-то щелкнуло. Иван стиснул зубы. «Это что же получается?» — осклабился. «Гнетко пострадал из-за коша бессмертного? Тот на него порчу навел или еще что сделал?» «Готовы спорить». Царевна разжала вспотевшей ладони вытерла их юбку. «Наверное, он узнал тебя. Кто-то донес ему, что для всего честного мира ты теперь мой жених». Иван вскочил. «Вот же тварь!» «Слабо, Коша», — подумала царевна. «Ох, как слабо! Что ж не проклял его, чтоб шию сломал?» только коня помучил. Да и разве не для этого он заколдовал ее именно так, чтобы исполняла чужие прихоти, не имея возможности наворожить хоть что-то для себя? Или тогда заколдовал, а ревность все равно взыграла, когда Ивана увидел? — Пусть только снова мне попадется, глаза Ивана потемнели. Не посмотрю, что он мне тебя, помощницу, подарил. Раздавлю гадину. — Сделай милость, — проговорила царевна кисло. Но тут гнев Ивана поутих. «Хитрюга!» — сощурился. «А если Кош умрет, не ослабнут ли его чары?» «Откуда мне знать?» — бросила бесцветно. «Понимала, Ивану все равно его не одолеть». Иван напряг широкие плечи, отдышался. «Оставим этот разговор». Он мотнул головой. «Коша этого я запомнил, а ты, душа моя, лечи гнетко и не пытайся сбить меня с толку». И не пыталась. «Оставлю тебя». Иван окинул ее взглядом. «Не подведи». И ушел комната без него сразу показалась просторнее полутемные от чего-то неуютно как хрустальные чертоги не царевна не любила находиться с иваном с глазу на глаз но сейчас одиночество и тишина обрушились на нее захлестнули как черная волна думай думай думай думай как могла бы избежать этой тюрьмы вспоминай как заколдовал чернокнижник кож бессмертный любопытно а А если бы Иван и вправду умер, что бы с ней стало? Воля ей все равно не видать. Скорее прибрал бы к рукам кто-то из наиболее прытких Ивановых друзей. И как знать, не стало ли бы ее содержание еще суровее. И так бы и вышло, что и ее нынешнее горе совсем не горе, как Коши пророчил. Царевна с силой растерла виски, но довольно жаловаться на судьбу. Пора браться за дело. Это себе она не могла вылечить ни ссадину, ни сыпь. А когда принималась выражить для других, в ней от макушки до кончиков ногтей разливалось щекочущее тепло. И она, никогда не учившаяся колдовству, внезапно понимала, что ей делать. Точно зерно чародейства, которое как занозу в сердце оставил ей куш бессмертный, давало побег. Побег расплетался в ней, ветвился словно дерево и заполнял ее жилы вместо крови. Слова сами слетали с губ. «Как ходят в океане волны синие!» — говорила царевна. «Как плывут по небу тучи грозовые, так и скакать коню твоему ретивому, не зная устали!» Она провела пальцами по воздуху, и из очага к ней потянулись языки огня. «Как скакать коню твоему ретивому, не зная устали!» — продолжала царевна. «Так нести ему тебя по лесам и полям, по зеленым косогорам!» Огненные всполохи закружились перед ней, Начали складываться в образ размером с ладонь. Мерцающая, алло-золотая грива, бликующая спина. Ноги коня проявились последними. Тонкие, молодцевато-горцующие. Конь пронесся вокруг царевны, от ударов его копыт по воздуху разлетались искры. Представила, как наяву. Настоящие пожары, остающиеся там, где прошел конь Ивана. Но царевна отогнала от себя дурное предчувствие. Сейчас не время. Конь, здоровый и невредимый, влетел в очаг. Пламя ярко вспыхнуло и тут же погасло. С ним погасли вставленные в светец лучины. В комнате стало темно. Из ниоткуда потянуло болотной прохладой. Царевна полу легла на лавку. Лечение коня не самое сложное, что она делала за ночь по приказу Ивана. Поэтому у нее еще оставались силы. Но человеческая кожа уже начинала зудеть и покрываться испариной. Потерпит немного, понаслаждается последними мгновениями в девичьем теле, а потом, когда будет совсем не в моготу, возьмет с сундука лягушачью шкурку и накинет себе на плечо, как кафтан. Тут же шкурка станет большой, а сама царевна маленькой. Ее кости укоротятся, обернутся тонкими и ломкими. Сердце защемится, сожмется в крохотный мешочек. Глаза выкатятся, а прорезь рта станет длинной, с липкой лентой языка. Царевна прикрыла веки, как в полудрюме. Все три года она пыталась понять, почему кож бессмертный выбрал для нее именно облик лягушки. Хотел унизить, посмеяться, приблизить ее к подземному миру, одев в шкуру гада, или подумал, что такая она больше не будет вызывать у него никаких нежных чувств, а, может быть, все вместе». Но то, что телесная уязвимость лягушки оказалась на руку Ивану, гадалки не ходи. В походном шатре пахло пылью и пылевыми травами. Два года царевна жила у Ивана, и лишь на третий тот решился вывести ее из терема в туиске. И даже когда с туиска снимали крышу, за лягушкой следили так зорко, что та и не думала выскочить вон. Мариевстан не взяли. Вместо нее к царевне приставили другую служанку, хмурую женщину с загорелым морщинистым лицом. Ее царевна, как ни старалась, не смогла разговорить. Когда царевна превращалась в отведенном ей шатре, служанка помогала умываться и одеваться, приносила еду, но ни слова не сказала ни о себе, ни о том, в какой же поход собрался Иван и зачем ему здесь колдунья. Вот и сейчас служанка закончила хлопотать и ушла. Иван не появлялся все предыдущие дни, и царевна понадеялась, что обойдется и сегодня. Она сидела, от скуки то поигрывая даренными колечками, то разглядывая расшитую ткань полога, и тогда услышала резкий голос Ивана. Он что-то говорил воинам, охранявшим шатер. Иван не наведывался к царевне в спокойном расположении духа. Его всегда приводила к ней какая-то беда, и ему всегда было что-то нужно, Вот и сейчас он появился взъерошенный, перекошенный от гнева. Власти царевны хватало лишь на то, чтобы охладить его пыл вежливо ледяным приветствием. «Здравствуй, Иван-Царевич». «Довольно», – проскрежетал он сквозь зубы. «Не до того». Царевна пораженно приподняла брови. Иван был одет по походному, в кольчугу на темно-красном поддоспешнике. «Времени только до рассвета», – отчеканил он. «Слушай сюда. Я хочу, чтобы ты нашла мне воина» такого чтобы его ни сабля не взяла, ни меч, ни копье. Чтобы он оказался сильнее любого смертного. Чтобы на утро он бился за меня и одолел каждого, кого Василий только придумает поставить от своего имени. Царевна удивилась еще больше. Василий? Переспросила она. Твой брат? Ты на брата войной пошел? Иван ходил в походы на враждебных ханов и непокорных князей. Но чтобы на брата? Такого царевна еще не слышала. Знала, у царя, отца Ивана, было три сына и большое царство. Даже больше того заморского, где выросла она сама и где впервые встретилась Кошу Бессмертному. Глаза Ивана пылыхнули. Он грозно надвинулся на царевну и с медвежьей силой сжал ее локти, рванул на себя, заставляя встать. Та вскрикнула «Пусти!» «Не твое лягушачье дело», — процедил Иван зло, «Но кого я пошел?» «Твоя задача — отыскать мне воина. Что хочешь делай, колдуй, проклинай, ворожи До утра мне его хоть из-под земли достань. Отпусти меня!» Царевна вырывалась, коса хлестнула ее по плечу, и, наконец, Иван расслабил руки. Повисло молчание, долгое, напряженное. Царевна прочистила горло. «Твое горе — совсем не горе». Она тяжело дышала и прошипела через силу. «Не кручинься, Иван-царевич». Утерла рукавом взмокший лоб «Я тебе помогу» Иван тут же переменился «Извини», — сказал он и отступил на шаг «Я не хотел тебя пугать Спасибо за твою доброту» Хотя прекрасно знал, что царевна Помогала ему совсем не по доброте «Времени у тебя до рассвета», — напомнил он «А что, если не управиться?» Царевна закусила губу И Иван словно прочитал ее мысли На нарочито кротком лице Проскользнула тень угрозы Далекая Как обещание грозы в погожий день «Душа моя», — проговорил Иван вкратчиво «Выбора-то у тебя нет», — прищурился «Ты обязана успеть Если Василий сведет меня в могилу В лучшем случае ты отправишься туда со мной В худшем перейдешь к другим, как военная добыча» Царевна дернула подбородком «В человеческом теле и разум у меня человеческий, Иван-Царевич Вот и славно» Он сверкнул белыми зубами. «Значит, на утро чтобы был воин!» И вышел, заметнув пологом. Царевна опустилась на походный сундук. С мгновенья она сидела, не шевелясь, а потом принялась срывать с пальцев в колечки. Схватила себя за шею, точно ее стали душить жемчужные бусы, подаренные лишь за тем, чтобы в человеческом облике она представала перед Иваном чин по чину. Потянула нить, и та лопнула, жемчужины брызнули во все стороны, как слезы. У них был уговор, Иван не должен ее трогать. Если сегодня пересек одну грань, что ему стоит завтра пересечь другую? Царевна сгорбилась, пусто уставилась на застеленный войлоком пол. И вдруг, как легкий сквозняк, едва уловимый шорох, царевна подняла глаза. Звук шел от лягушачьей шкурки, заботливо оставленной на другом сундуке. «Да ничего ты не сделаешь», — сказала себе царевна. «Ты слабая и пугливая. И даже сейчас понадеешься, что не случится беды страшнее, чем временное Иваново своеволие». Царевна поднялась. Пальцы дрожали, когда она собирала рассыпанные жемчужины кольца. Царевна разыскивала их в свете лучин, И одновременно с этим удивлялась, сколько ссадин на ее руках оставила лягушачья шкурка за последние дни. Носить ее стало тяжелее, что ли. «Ты могла бы поджечь шатер», — заметил ядовитый внутренний голос. «Могла бы попытаться воспользоваться суматохой и сбежать. Но ты ведь слишком боязлива, правда? Ты предпочтешь остаться узницей Ивана, а не попробовать выжить в одиночку». В ее разуме, как бусины, перекатывались «Что если?» Что если не ускользнет от стражников? Не спроставить свой хлеб едят? Убить не убьют, она слишком важна, но помучают. А даже если ускользнет, что если потом попадется кому-то свирепее Ивана? Что если просто сгинет в ближайшую зиму? Что если? Жемчужины в ладони переливались молочным блеском. Царевна сыпала их в рукав. С другой стороны... «Ее ли забота, что Иван пошел на брата?» «Да, не такой жизни она себе хотела, но, может, ее дело мелкое?» Она сжала в пальцах лучину. На стене шатра проступила ее удлиненная черная тень. «Ворону над курганом твоим не летать, Земле тело твое не засыпать», Проговорила царевна зычным шепотом, Махнула рукавом, и вместо жемчужин У ее ног упали перламутровые жабьи и кости. «Имя твое плакальщицам не оплакивать!» Она наклонилась и бережно собрала жабьи кости одной рукой, второй по-прежнему держала лучину. «И не называть его никому ни с любовью, ни с нежностью!» Когда царевна выпрямилась, тень на стене уже была другая. Огромное широкоплечье с очертаниями куполообразного шлема Ерихонки. «Не будет у тебя ни отца с матерью, ни брата верного, ни подруги ласковой. Никого не будет, кроме господина да врагов его». Тогда она впервые показала себе настоящей ведьмой. Что она произносила сейчас, если не проклятие? И тому, кого она создавала, и тем, кто встретится ему на пути. Добавить бы еще пару слов от себя, чтобы ее слушался непобедимый воин и по ее приказу одолевал тех, кто мог бы ей угрожать, но нельзя. Только она подумала об этом, как язык онемел, а по губам прошел холодок. Это был особый подарок Коше Бессмертного. Все для тех, кто вздумает ее просить, а для нее самой ничего Правила не получалось обойти ни лукавством, ни двусмысленными словами. Оставалось лишь подчиняться. Внезапно поднялся ветер. Колыхнул полог шатра и почти задул золотой огонек на лучине. Тот пресекся, мигнул, но слабо закачался снова. За тенью на стене замелькали другие. Угадывались очертания городов и ратей, шедших на другую рать. Размашистые языки чёрного пламени ползли по узорной ткани. Крошечные люди бежали из одного края в другой, беспокойно метались кони. Царевна сжала жабьи кости с такой силой, что у одной отломился кусочек. Обломок проколол ей ладонь. Крови выступило немного, всего пару капель, но для обряда хватило. Тени на стене завихрились ещё быстрее, Заполнили ткань сплошной чернотой, и царевна, стараясь не смотреть на них, отошла к выходу из шатра. Она высунула руку и выбросила жабьи кости наружу. Тени исчезли. Лучина погасла. И не успела царевна одуматься, как ее точно кипятком обдала. Она слепо споткнулась о сундук, чуть ли не кувырком полетела на пол и успела подумать. Что ж, она ведь и не ожидала что сможет остаться в человеческом теле после такого колдовства. Легкие начали сжиматься. Дышать стало тяжело, и конечности свело судорогой. Эта сеть сосудов принялась перекраиваться и истончаться, оставляя мышцы без стока крови. Перед глазами зарябила, и царевна на ощупь доползла до того сундука, где лежала лягушачья шкурка, схватила ее, сухую, тонкую, и рванула на себе сарафан, прижимая шкурку к пылающему плечу. Тут же шкурка раскинулась над нею, как плащ, и укрыла лицо и золотые косы и согнутую спину, всю царевну целиком. Только сарафан исторгнула, как лишнюю кожу. Лягушка выпрыгнула из-под тяжелых юбок и тихо квакнула. Ночью ей приснилось, как ее впервые превратил в лягушку кож бессмертный. Царевна решила, что это дурной знак. В последнее время она и так вспоминала Коши слишком часто, а тут он еще и явился ей во сне. Уже и там не скроешься от странных женихов. Иван вернул царевну в терем и не показывался с того дня, как она наворожила ему грозного воина. Прошло немало времени, несколько лун. Без Ивана царевна не колдовала, потому сумела набраться сил и впервые за год сдремала в человеческом теле. Вот ей и привиделся холодный хрустальный чертог, огромный и пустой. Полупрозрачные колонны подпирали арочный потолок. У дальней стены ступени поднимались к высокому престолу, на котором сидел сам чернокнижник, такой, каким царевна его запомнила. Действительно молодой, лет 20 он опирался на подлокотник и недобро щурился. Не сон, картинка. Царевна и себя видела, но будто бы со стороны еще румяную, гордую, без единой царапины на мягкой белой коже. И взгляд у нее был прямой, бесстрашный. Так мог смотреть лишь человек уверенный, что его и пальцем не тронут. И еще бы. Балованная царевна, любимая дочка, глаза, как два прозрачных голубых озерца, нос вздернутый, губы искривленные вздорной ухмылочкой, и говорила-то как. «Лучше сгину, чем за тебя пойду, чародей». «Да уж». Следовало выбирать слова осторожнее. Однако этой науке она научилась позднее. Звонкий голос эхом раскатился по чертогу. Кож бессмертный тогда побледнел, а царевна лишь еще выше вскинула подбородок. Ах, глупая неразумная. Еще не знала, что ей придется пережить. На ту себя, прежнюю, нынешняя царевна смотрела, как на другого человека, словно на остроязыкую младшую сестру. Что сейчас осталось у нее от той холеной красавицы? Ни имени, ни храбрости. Взгляд стал усталым, голос горьким, насмешливым. Любопытно, поменялся ли за эти годы кож бессмертный? «Должно быть», — подумала царевна сквозь дрему, — «он несчастный человек. Счастливые люди не превращают в лягушек, отвергнувших их невест. Но что ей его жалеть, история написана». «Кошь теперь наверняка подыскивает себе другую девицу, а царевна служит Ивану. Сделанного не воротишь». На этом сон и закончился. Царевна немного покрутилась на лавке и со вздохом села. Увидела, что в крохотное оконце, вырубленное под потолком, брежет свет. Наверное, было раннее утро. Тело еще не требовало превращения, и царевна, накинув на плечи платок, подошла к двери и постучалась. Она попросила у стражников, чтобы те позвали Марью, и отвели их в летний сад. Стражники подчинились, значит, новых приказов Иван не передавал. Стояла прохладная весна, но царевна не взяла с собой ничего теплее платка. Чем больше времени она проводила в лягушачьем теле, тем терпимее становилось к холоду. Она наскоро заплелась и пошла гулять с Марьей. Небо было пасмурным, и в воздухе пахло сыростью. На деревьях набухли почки. Местами кое-где уже пробились первые зеленые листья, Любовь, царевна осторожно трогала их кончиком ногтя и задавала Марии множество вопросов. Она хотела, чтобы Марья рассказала ей о своем женихе, добродушном парне, служившем в конюшнях Ивана, а еще о своих братьях и сестрах, о родителях, живущих в деревне за крепостными стенами, о том, что происходило в городе, случилось ли за последнее время что-то значительное и забавное, приезжали ли издалека купцы, привозили ли новые товары на ярмарке? Это позволяло ей проникнуться жизнью за пределами терема и поверить, что там, за порогом, может быть удивительно и хорошо. «О, госпожа моя!» – Мария разводила руками. «Не знаю, увлекут ли тебя мои росказни?» И охотно начинала делиться. Царевна слушала, не перебивая. Марья рассказывала о своей грядущей свадьбе. Только подкопят и сразу поженятся. О диковинках, которые привозили заморские купцы – о том, как отелилась родительская корова, какой праздник обещает устроить на весеннее равноденствие посадник, оставленный в городе Иваном, и за кого согласилась пойти видная боярышня, устроившая женихам шутливое состязание. В общем, Марья говорила обо всем на свете, только не о войне, которую Иван начал еще осенью, как он решился воевать в зиму и почему до сих пор не вернулся, что об этом судачили люди. Царевна была уверена, что слухов ходило немало, но Марья не повторяла ни одного. Очевидно из осторожности. Стражники всегда были рядом, поэтому царевна и не воспрашивала. Оставалось надеяться, что если Марья так бойко болтала, ее жениха-конюха не взяли в поход. Обойдя сад, девушки сели под раскидистым орешником. Стражники оставались за ближайшим кустом, но царевна не сомневалась. Чуть что, окажутся рядом и вцепятся, как волки». Поэтому просто поддерживала разговор с марией изредка подбрасывая ей вопросы, как ветки в огонь. «Представляешь, госпожа моя, и впрямь принялись колотить друг другу прилавка, зацепили корзину с бусами и...» Мария всплеснула руками. Царевна слушала с таким вниманием, словно в ее жизни не случалось ничего примечательнее драки в ярмарочный день. Хотела было вежливо уточнить, что с торговцем. Ладно-то потасовщики, а возместили ли ему убытки? Но передумала прерывать Марью Впрочем, та замолчала сама За кустом послышались шаги Значит, приближался стражник Похоже, засиделись, сухо заметила царевна Марья пожала плечами и кротко улыбнулась Бывает, мол, но чем ближе раздавались шаги, тем страннее становилась царевня Не слишком похожи на стражниковые Мягкие, но пружинистые В конце концов, из всех развлечений ей только и осталось, что выслушивать, как ходили за ее дверью. Ох, Марья, Марья, та еще лиса, неужели не знала, что он вернулся? И ведь даже не намекнула. Царевна глянула на служанку коризненно, но ничего не сказала. Уж не ей упрекать кого-то в боязливости. «Девицы-красавицы!» – задорно протянул Иван. «Никак отдыхаете?» – Марья тут же вскочила и поклонилась в пояс. Царевна приветственно склонила голову. Так повелось, что ивану она не кланялась. Он всегда оказывался перед ней слишком внезапно, и ему самому всегда было недоприличий. Сегодня он показался особенно красивым и статным. Смахнул с алба гречишные кудри, приветливо улыбнулся, только у царевны недобро защекотало в животе. "Ну хватит", сказал он Марье. — «можешь выпрямиться. Негоже такой хорошенькой девушке гнуть спину". И присвистнул. «Надо же, как покраснело! Замерзла или я смутил?» Перевел взгляд на царевну, отвесил ей неглубокий поклон. «Душа моя, помощница, здравствуй!» Ладони царевны вспотели. «Здравствуй, Иван-Царевич!» Произнесла она учтиво с прохладной улыбкой, хотя ее постепенно охватывал страх. Царевна попыталась разобраться, что именно ее напугало. Сам Иван не выглядел угрожающим. Напротив, он был приятен и весел. На его плече лежал красный плащ, заколотый фибулой в виде медвежьей головы, а на высокой скуле почти зажил глубокий порез. Осталась лишь темно-погрянная корка, вот и все изменения. Царевна нередко видела Ивана благосклонным и подобревшим, но он всегда становился таким после того, как она соглашалась сотворить для него очередное колдовство. Еще никогда Иван не приходил к ней настолько спокойным. Ее это поразило. Иван сел рядом с царевной. «Знаешь», — заметил он миролюбиво, — «а ты ведь сильно изменилась с нашей первой встречи. Такая стала степенная, хладнокровная». «Какой же мне еще стать, господин мой?» — спросила царевна. «Холодная кровь в моих жилах бывает чаще, чем горячая». Почему-то Ивана это позабавило. Он сощурился озорно и покошачий и хохотнул. «А сейчас...» продолжил вкрадчиво когда я увидел тебя под орешником и вовсе подумал ба настоящая колдунья потянулся тронул ветвь кончиками пальцев темное дерево девица рядом с тобой румяная а ты белая как русалка и глаза двальдисты алмаза это насторожило царевну еще больше не придумав другого ответа сказала вежливо спасибо на добром слове иван блаженно вытянул ногу «Когда, — повел он рукой, — воин много упражняется с мечом, его мастерство растет. Возможно, и у тебя так с волшебством, царевна?» «Как знать, господин мой, — отозвалась та, — я своему волшебству не владычица». И глянула на Марью. Служанка стояла чуть поодаль, скромно потупив глаза. Тут же о ней вспомнила Иван. «Вступай, девица, — разрешил он. — Я сам сопровожу царевну, у меня к ней разговор». Не поднимая головы, Марья низко поклонилась им обоим и быстро засеменила по тропам. Конечно, служанка все равно бы никак не защитила, но без нее царевна показалась себе страшно уязвимой, будто Иван, оставаясь с ней без свидетелей, обретал особую силу. В орешнике прочирикала птица. «Не хочешь узнать?» – спросил Иван. «Каковы ратные успехи у твоего воина?» Царевна зябко поправила платок на плечах, хотя ей совсем не было холодно не хочу, призналась она, но полагаю, что исключительные. Иван кивнул, подождал с наслаждением, вслушиваясь в птичью трель, а потом поделился. Моя дружина пировала в тереме Василия. Горло царевны подкатила тошнота. Поздравляю. Иван поднялся и широким жестом указал на садовые стены. Ступай со мной, царевна. Продолжим беседу в твоих палатах. В ее комнате Иван снял плащ и по-хозяйски устроился на лавке. Глянул на слабый огонь в очаге и полюбопытствовал, не мерзнет ли она тут. Ведь снег еще даже не везде сошел, или царевна теперь вообще не мерзнет. «Только не заигрывайся!» — усмехнулся. «А то впадешь в спячку, и что с тобой делать?» Царевна промолчала. Зажгла от очага несколько лучин и вставила их в светец. Села напротив. «Какая кручина!» Она потерла друг от друга влажные ладони. «Привела тебя ко мне в этот раз». Иван улыбнулся еще шире. «Но «Ну что ты?» – проговорил он низко, ракочуще. «Плох тот, кто наведывается к своим друзьям лишь в час беды». «А я тебе стала быть подруга?» Колкость прокрутилась на языке, но царевна так ничего и не сказала. Иван радушно распахнул ладони. «Я пришел к тебе в час радости». Понадеялся, что ты разделишь со мной победу и с удовольствием подсобишь в будущих. «Чего ты от меня хочешь?» Тревожные мысли вились в голове, как рой жужелец. Иван наклонился вперед. «Душа моя, драгоценная моя помощница!» Глаза не мигали, как у хищника. «Если ты сумела создать мне одного могучего воина, почему бы тебе не сотворить целую рать?» Грохотало в царевниной груди сердце. Пум, пум. Кажется, оно даже пропустило удар. Разумеется, я дам тебе время, продолжил Иван благодушно. Столько, сколько потребуется. Но ты ведь не станешь водить меня за нос, правда? И подмигнул. Царевна впилась ногтями в юбку. Ты переоцениваешь мои спа. Тихо, предостерег Иван. Для начала послушай. И он принялся рассказывать, что задумал. намерение Ивана были до смешного простые Царевне стоило догадаться, что однажды они придут к этому. «Кто бы, — спрашивал Иван, — не пожелал того же на моем месте? В наш-то век железа и огня. Ничего не хочу, царевна. Ни золота, ни узорных теремов, ни любви красавец Я бы обменял сотню твоих прошлых желаний на одно это». И даже если потом небеса решат, что довольно с меня твоей помощи, не пожалею ни мгновенья. Царевна горько усмехнулась. Громкие слова, только прошлое желание не отменишь, да и от будущих она не защищена. Ах, дура, дура, ей стоило понять еще тогда, когда у нее впервые попросили подарок, достойный самого царя, не ограничиться ни рубахами, ни караваями. Колдунья-лягушка рассказала Ивану о своих умениях и тем самым дала ему власть над собой. А такая власть неизбежно приводит к большой крови. «Создай для меня великих воинов», — шептал Иван, — «которые по моему зову пойдут в самую лютую битву. Сделай так, чтобы их не прельщали ни земные богатства, ни хмельное вино, ни женская красота. Вложи в них бесстрашие, силу и ловкость». Забери у них милосердие, и я хочу, чтобы ничто не было способно их остановить. Царевна прикрыла глаза. Устрой так, чтобы раны на них затягивались за одну ночь, продолжал Иван. Чтобы им хватало простой пищи, чтобы походные шатры были для них милее, чем господские хоромы, и чтобы их здоровье не смогла бы покосить любая дрянная хворь. «Об остальном я позабочусь. Я дам им оружие, коней и доспехи. Дам им дело. Я буду справедлив с ними. И если они пожелают отдыха, как обыкновенные воины, я дам им отдых». Царевна стиснула зубы. «А если я не смогу?» Иван криво улыбнулся. «Ну как же тут не смочь?» – покачал головой. «Милостивая царевна, ты ведь будешь стараться». «А если мне покажется, что ты стараешься не очень, в конце концов один непобедимый ратник у меня уже есть. Если я пожелаю, он отобьет для меня какого-нибудь искусного придворного чародея». Иван досадливо прищелкнул языком. «Только вот два чародея мне ни к чему, поэтому тебя, царевна, мои люди вернут в болото». Чуть приподнял бровь. «Не обязательно в лягушачьем теле». Царевна живо представила, вот ее, обездвиженную, с камнем на шее, медленно поглощает зеленая трясина и неожиданно для себя выпалила не самая страшная смерть. Иван удивленно наморщил лоб. «А много ли смертей ты пережила, чтобы сравнивать?» «Что мы все обо мне, да обо мне», — царевна выпрямилась. «На кого пойдет твоя рать? Какие города станет жечь? Каких людей резать?» Иван захотел было ее отдернуть, но вдруг понимающе протянул. а ты боишься за своего отца, верно?» «Нет, мой путь не лежит в его земле». Царевна думала не только о своем отце, но спорить не стала. «Да и что ей обещание Ивана? Им грош цена?» Она нахмурилась. «Что ты попросишь у меня в следующий раз, Иван-царевич?» Спросила тихо. «Престол небесный». Иван принял это за шутку. «С такой ратью», — сказал он ласково. Не будет престола, который я не смогу взять сам, и переменился в лице. Разве я несправедлив к тебе, царевна? Я не беспокоил тебя несколько лун. Пора бы сделать для меня хоть что-то, он поднялся. Сколько тебе нужно времени? Царевна посмотрела, словно бы сквозь него, обронила бесцветно: "Не знаю. Давай договоримся так". Иван подхватил плащ. "Начни работу и через пару седмиц, мы примеримся, что у тебя получается". «Ты меня слушаешь?» Царевна не слушала, но кивнула даму. «Тогда славно!» – заключил Иван голосом, каким дружинников в бой отправлял. Каждое слово казалось весомым и падало точно камень. Царевне даже пришлось снова поднять на него взгляд. «Оставлю тебя сейчас». С мгновения они смотрели друг другу в глаза, и царевне почудилось, что она различила в черных зрачках Ивана блики огня из очага. Хотя это, конечно, было невозможно на таком расстоянии. А потом Иван склонил голову на прощание. «Я на тебя надеюсь», — сказал он серьезно, и оставил ее одну. Царевна тут же прижала руку к задней поверхности шеи. Там начала ощутимо печь. Человеческая кожа требовала, чтобы ее обредили в лягушачью шкурку. Слишком долго царевна оставалась в девичьем теле. не осознавая подсела ближе к огню, и потянулась к шкурке на сундуке, подумала, «И что теперь?». Царевна хотела бы верить, что создать целую рать ей не по силам, но пораженно осознала. Она уже понимала, как ей следовало поступить. Она повелела бы Марье принести ей для колдовства косточки фруктов и ягод, семена цветов и злаков, и каждый вечер, надрезав себе ладони, боюкала бы их в горсти. Она шептала бы им чародейские слова И пела бы о потусторонних землях, Лежащих за дымной рекой. Потом ссыпала бы себе в рукава Все до последнего семечка, А перед рассветом выбрасывала бы во двор. Хочешь, не хочешь, Стражникам пришлось бы ей это позволить. Из косточек и семян, Обогренных ее кровью, Вырастали бы не сады И не колосящиеся поля. Ратники, не знающие жалости. Там, где они прошли, оставалась бы выжженная земля, до да обгоревшие островы Ист. Юрт и неизвестно еще каких жилищ. И люди, люди, люди, тысячи покалеченных судеб. Суматоха и крики, рвущиеся одежды, ломающиеся кости, заливистый детский плач. Лягушачья шкурка слегка хрустнула в ладонях. Царевна склонилась к ней, приподняла ее повыше. «Если это полгоря...» Чернокнижник произнесла тихо, медленно, проговаривая каждое слово. «Если это только половина, то что тогда горе?» Реки бурлят от жара, с треском падают городские стены, а то, что случается потом, не лучше. Дым рассеивается, уцелевшая скотина воет от голода, и выжившие всхлипывают по убитым. «Как же тогда, — сказал Кож бессмертный, — если она уничтожит лягушачью шкурку, — Кто узнает, что такое настоящее проклятие, царевна расправила плечи, глубоко вздохнула. В жизни случается всякое. Может быть, нет проклятия, которое не удалось бы снять? Может быть, нет беды, ожидания которой губительнее, чем сама беда? Куда она попадет, когда кажется без шкурки? Самое худшее — по ту сторону, в подземное царство. Однако неужели она не справится с этим? «Неужели предпочтет коротать в этой комнате долгие годы?» Царевна облизнула пересохшие губы. Сердце бешено бухало, в животе стянулся узел. Да, ей страшно, но идти навстречу судьбе всегда нелегко. «Я выберусь хоть из царства мертвых», — сказала царевна самой себе. Она хотела, чтобы это прозвучало убедительно, но руки со шкуркой дрожали. «Я найду, как разрушить любое проклятие. Она проглотила ком в горле. Зуд расползался по всей коже. больно расстала точно пляшущий в очаге огонь. Ловко перепрыгнул ей на пальцы, потек к туловищу. Однако царевна не двигалась и продолжала смотреть на пламя. Глаза заслезились. «Чем бы ты ни была», — проговорила она свистящим шепотом. «Я готова к встрече с тобой». Показалось, что зрение вновь стало, как у лягушки. Пламя в очаге превратилось в ослепительную мутную пелену. Пришлось вытереть глаза рукавом, чтобы танцующие языки стали четче. Царевна набрала полную грудь воздуха, ломанно улыбнулась и произнесла на выдохе. «Я тебя не боюсь», — подумала мельком. Какой же завтра поднимется очаровательный шум? Многое бы она отдала, чтобы увидеть лицо Ивана, Когда тот поймет, что волшебная невеста Больше не в его власти Но отдавать ей было нечего Совсем Кроме разве что лягушечьей шкурки Да и ее царевна Тут же бросила в огонь